Глава шестая. Виктория из пятьдесят третьей квартиры. На стене безобразным образом болтался плющев в горшке. Обоев, цветочек и продавленный диван времен перестройки. Радовало хотя бы то, что тараканов нет. «Марс, иди есть!» Щенок, активно сбивая на пути препятствия в виде кухонных табуретов, бежал к миске. «Давай завтракай и побежим на пробежку!» Месяц релакса у меня, надеюсь, позже будет. Они расценят мое проживание в этой квартире как долгожданный отпуск. На работе появляться мне до поимки гастролера запрещено. По версии этой операции, я одинокая девушка 25 лет в поисках работы после окончания университета Виктория Анохина: Родители мои живут в Саратове, есть младший брат. В принципе, другие детали моей личности, такие же серые как эта малогабаритная однушка на девятом этаже. Из окна простирается вид на проспект, но окна открывать не стоит. Из-за оживленности трассы воздух тут кардинально отличается от привычного мне. Для достоверности версии машина меня на период операции лишили. Новый смарт. Бюджетный, с чистой карты памяти. Несколько вариантов скромной одежды. За несколько дней наблюдения пересечься с подозреваемым не получилось. По инструкции делать я этого и не должна. Моя задача — поймать на выходе одну из девушек, проводить ее и постараться считать максимальную информацию, нужную мне. Для этого режим Марса на период операции пришлось сменить. Вечерние прогулки в полночь так себе затея, но другого выхода нет. Прошла неделя. Из подъезда в ночи вышла девушка в толстовке и джинсах. По энергетическим путам было ясно. Наш гастролер сегодня отдохнул знатно. Марс увлеченно обнюхивал очередной куст. Девушка направилась в сторону нас. «Вик, привет!» — обратилась она ко мне. Состояние глубокого транса делало ее движения замедленными. «Привет!» Тот, от кого ты ищешь, тоже ищет тебя!» «Что это значит?» Девушка активно заморгала глазами. «К метро как пройти?» Поздно уже, метро не работает. А, ой, ну ладно. Совсем потерялась во времени, тогда я на такси. Достав смартфон, моя ночная собеседница активно задвигала пальцами по монитору, уходя от меня, не попрощавшись. Пытаться внедриться я не стала, прокручивала в голове ее фразу. Подняв голову, увидела, как на третьем этаже что-то зашевелилась от движения. Тень скрылась в сумраке. Отлично. Третий этаж, значит. Марсюш, идем домой. Марс, почувствовав неладное в моем настроении, приподнял уши. Меня охватило чувство тревоги. Судя по всему, подключение манипулятор наладил активное. Десять глубоких вдохов-выдохов. Шаги мои по тротуару эхом в ночной тишине впечатывались в сознание, создавая эффект метронома. Нет, нет, только не это, Забрала бесполезно. Домофон, лифт, квартира. Протянула руку к выключателю. Свет не включается, кромешная темнота. Марс попятился назад, натягивая поводок. В квартире кто-то есть. Минута на принятие решения: войти внутрь или выбежать наружу и ехать в отдел. Войди в квартиру. В отделе уже никого нет. Голос из комнаты. Я хочу просто поговорить. Не сработала защита. Он читает мои мысли. Входи. Я жду. Голос кажется мне знакомым. Стоп. Не играть по его правилам. Если он уже включился, значит канал налажен. Надо перебороть его и захватить его сознание. Вхожу в комнату. Он сидит на диване. Темно. Лица не видно. Добрый вечер. Задумывалась ли ты когда-нибудь, почему у всех есть прошлое, а у тебя его нет? Не задумывалась. А куда уходят папки с делами жертв? В архив. Почему к архиву нет доступа ни у кого, кроме начальника? Производственная необходимость. А ты когда-нибудь интересовалась судьбой жертв спасенных? По факту. К чему театр? Свет мог бы оставить включенным. Когда Сакура пропахнет снегом, он войдет без стука. Тихо. В голове смешались ожившие воспоминания. Кот. О котором я сама не знала. Девочка, тебя внедрили в ООК не для того, чтобы потом ловить, как сотрудника их отдела. Это мне говорит человек, который опустошает женщин и насыщается их энергией нерожденных детей? А ты с какого момента стала считать, что все достойны рожать? Тогда поясни мне, с какого момента ты взял на себя роль определяющего, кто имеет право, а кто нет? Неплохо дед Хуан тебя обработал. Мне надо было выйти на тебя. У меня получилось. Я подошла немного ближе. «Присесть рядом могу?» Марс прижался к ноге, согревая меня своим теплом. Фиксация на его движениях помогала мне не вникать в диалог. Конечно, разговор предстоит долгий. Глаза постепенно адаптировались к ночному освещению. Усилила-забрала. О чем будем разговаривать? Хочешь про Сакуру и твое прошлое поговорим? Хочу. Прочувствовав момент, когда собеседник сосредоточен на настройке со мной и замедляет голос, резко выхватила со стены плющ и с размаху стукнула его горшком по голове. Схватив Марса в охапку, выбежала из квартиры, закрыв дверь на ключ снаружи. Нажала на смартфоне звездочку с зашифрованным экстренным вызовом. Выпалила. «Срочно ко мне поднимайтесь!» Двери лифта распахнулись через пять минут. Вот ключ, он внутри.